Идеал эстетический, французский идеал, совершенное воплощение чего-либо, мысленный образец, от греческого идея, понятие, первообраз. Род эстетического отношения, связанный с представлениями о совершенном, смотрите также прекрасное, его критериях и путях достижения. применительно к многовековой художественной практике специфическая проекция доминирующих социально-этических взглядов и понимания должного на творческий процесс Он предполагает воплощение в образно-чувственной форме представлений о высших жизненных ценностях о совершенном общественном устройстве и совершенном человеке. Поскольку эти представления, как правило, идеализированы и нередко утопичны, идеал эстетический проявляет себя как категория противоречивая, амбивалентная. Практический идеал эстетический реализуется в следовании художника определенным мировоззренческим принципам и духовным ценностям. в рамках тех или иных типов искусства и творческих методов. Однако в известные исторические периоды актуализируется его, так сказать, наглядно-предметное воплощение, приобретающее значение желаемой нормы дидактического примера. Положительный герой, искусство как учитель жизни. Проблема эстетического идеала – Остро стояла в русской художественной культуре XIX века. Особое значение ему придавалось в официальном искусстве советского периода. Идеализация. Термин употребляется в двух значениях. Первое, как метод художественного обобщения, подчеркнуто акцентирующий позитивное, реже негативное. ценности и качества, возвышающий и, так сказать, очищающий художественный образ от всего случайного, не соответствующего идеальным, совершенным нормам. Идеализация такого рода характерна для определенных творческих методов и направлений: классицизм, романтизм, даже целых эпох, античность. связано с формированием эстетического идеала. Второе, как намеренное или непроизвольное представление изображаемого заведомо лучшим, чем это есть в действительности. Художественный прием идеализации при соблюдении необходимой манеры необходим и практически неизбежен при любом типе воспроизведения. Идеациональный. Тип культуры, ориентированный на трансцендентальные ценности, на религию, как главный и универсальный принцип. Идеациональный, например, была средневековая европейская культура, для которой истинной, фундаментальной ценностью был Бог, а реальной историей – Библия. Сорокин. идеационной допустимо считать культуру большинства первобытных и ряда донациональных сообществ стран, живущих по законам шариата. Идейность в искусстве в широком смысле приверженность художника той или иной общественно значимой идее, социально политической доктрине и тому подобного. и отражение этой приверженности в художественном творчестве. В советской эстетике идейность в искусстве фактически отождествлялась с идеологичностью и понималась как классово-мировоззренческая ориентированность, как идейность коммунистическая, важнейшая составляющая социалистического реализма. В современном, отечественном искусствознании и критике, термин в данном значении практически вышел из употребления. Идеологическая ангажированность автора обычно передается понятием тенденциозность. В то же время слово «идейность» можно встретить в переосмысленном виде, как производное от «идеи художественной». Идея художественная, содержательно-смысловая и формально-стилистическая цельность художественного произведения, как продукта освоения и эмоционального переживания действительности, как одна из основных, наряду с темой и пафосом, сторон художественного содержания. Идея художественная, в отличие от научной и Не отвлеченное суждение, а живое конкретное осуществление замысла в художественном образе. В силу этого идея художественная с одной стороны плохо поддается словесным, вербально логическим формулировкам и практически не может быть адекватно, без остатка так сказать, переведенной на язык иного искусства. С другой, Именно «как идея» тяготеет к наиболее общему интегративному определению, которое чаще всего выступает как главная мысль, как художественная концепция произведения. Идиллия, идиллическая, от греческого «эдиллион», напев, стихотворные строки. возникший в античности поэтический жанр, воспевающий безмятежную, счастливую, эмоционально открытую жизнь так называемых естественных людей на лоне природы. Несмотря на заведомую идеализацию и условность, нередко и фальшь, картинок добродетелей и гармонии так называемой пасторальной жизни, идиллия закрепилась в европейском искусстве в качестве определенной философско-эстетической ценности и рода красоты и обрела статус особого средства художественной выразительности, используемой в противоположность, в контраст изображению сложной, конфликтно-стрессовой, как правило, урбанизированной действительности, способствующей разрушению природы и так называемых естественных человеческих отношений. Иероглиф, греческое хиероглифои, священные письмена, первоначально египетские, обозначение конкретного изображения как художественного знака, который, согласно некоторым концепциям, не более чем условность, символ, зримая оболочка явления, не способная дать о нем реального, истинного представления. Слово «иероглиф» употребляется и в более обыденном смысле, по отношению к замысловатому, усложненному произведению, в котором трудно уловить идею и намерение автора. изобразительно выразительное средства. Системы разнохарактерных творческих приемов воссоздания действительности, сложившиеся в каждом из видов искусств. Они и определяют их особый образный строй и язык. Смотрите, язык искусства. Значит, часть изобразительно-выразительных средств составляет основу художественного языка и представляет собой универсальные художественные формы. гармония, пропорции, ритм, метафора, композиция, монтаж и тому подобное. Изобразительно-выразительные средства в одних случаях обеспечивают эмоционально-эстетическую выразительность образа через посредство конкретно-жизненной фактурности, наглядности, узнаваемости, если объекты действительности изображаются в прямую Как в живописи, скульптуре или кино. В других случаях эмоциональная эстетическая выразительность достигается непосредственно, когда зримо воспринимаемый образ отсутствует, музыка или не воспроизводит действительность в ее жизненных формах, архитектура. Различение художественных средств, как изобразительных и выразительных, закреплено в морфологии. систематике, искусств. Изобразительное искусство, часто во множественном числе. Раздел пластических искусств, объединивший живопись, скульптуру, графику, монументальное искусство, в значительной мере декоративное искусство, а также фотоискусство. Произведение изобразительного искусства отражают действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых статичных образах, то есть имеют предметно-визуальную форму, которая не изменяется, не развертывается во времени. В возможностях изобразительного искусства не только чувственное воспроизведение реального мира, передача объема, цвета, фактуры объекта. протяженности пространства, свето-воздушной среды и тому подобного, но и выражение его духовной и социальной сущности, включая внутренний мир человека, его психическое и эмоциональное состояние, взаимодействие с социумом. Искусству прямого изображения доступно воплощение общественных, философских, этических идей и идеалов. Изобразительное искусство – один из наиболее древних и информационно насыщенных видов искусств, которому, наряду с словесным и музыкальным творчеством, принадлежит особо значимая роль в организации культурного пространства в воссоздании так называемой «второй действительности». Изобразительность Изображение воспроизведение средствами искусства внешнего, чувственно-конкретного облика явлений действительности, основанная на изобразительности образность, присущая изобразительным искусствам, театру, кино, телевидению, фотоискусству, в них художественная эстетическая и эмоциональная выразительность достигается только через конкретную картину, кадр, сцену. И не обязательно, порой невозможно в музыке, особенно так называемой чистой музыке, в отвлеченных архитектурных формах, в ряде направлений декоративно-прикладного искусства и дизайна. Сравните изобразительно-выразительные средства. Изоляционизм в искусстве Первое. Общее название ряда концепций, являющихся современной модификацией идей искусства для искусства. В соответствии с основным тезисом изоляционизма, искусство должно твориться вне реальной среды его функционирования. В отрыве художественного творчества от его социальной основы, Не заключается смысл изоляционизма в искусстве, хотя и может быть связанным, зависимым от конкретного социума и его проблем. Социально ориентированное творчество, особенно имеющее публицистический или дидактический уклон, изоляционисты считают искусством низшего сорта, чтивом, зрелищем и тому подобным. Подобный подход лежит в основе деления искусства на элитарное и массовое. Второе. Практический и обычно неизбежный результат определенной политики, связанной с идеями возрожденчества, с осознанным или вынужденным замыканием культуры того или иного народа на ее архаичных традиционных этнографических пластах и уровнях. изящная изящность разновидность прекрасного характеризующая легкость и красоту предметов их форм линий деталей в искусстве изящное означает отточенность и тонкость исполнения определяющих особую соразмерность элегантность изысканность внешнего облика изящное как правило отличает объекты и художественные произведения, изделия, малых форм, не претендующих на масштабность и значительность обобщений. Применительно к эстетическому своеобразию внешности человека, его движениям, позам, манерам, наряду с термином «изящное» употребляется близкое понятие «грациозность», «грация». изящное искусство французской бозардс понятие возникшее в XVIII веке и объединившее в единую группу искусства подражающие природе и стремящиеся к прекрасному поэзию музыку живопись скульптуру танец архитектуру ораторское искусство и другие на протяжении трех веков Рамки изящных искусств неоднократно сужались или расширялись. Со второй половины XX века под ними поднимаются в основном пластические изобразительные искусства. В наше время дискутируется вопрос, следует ли расширять эту группу за счет декоративно-прикладного искусства и новых, так называемых технических видов творчества. Существует точка зрения, что в современных условиях само понятие изящных искусств утратило смысл. Икона – образ. От греческого «эйкон» – изображение, образ. Один из главных предметов религиозного культа, преимущественно в православии и католицизме, а также в ламаизме. выполнены в виде живописно-станковой картины. Основные темы и сюжеты, изображения святых и мучеников, сцены и эпизоды священной истории, мифологическая трактовка исторических событий. Реальность икона отражает условно, обычно плоскостными, лишенными материальной достоверности образами. Их духовный смысл – Раскрывается с помощью цветовых пятен, ритмически организованных так называемых типовых деталей, обобщенных силуэтов и поз, закрепляемых каноном. Смотрите бриколаж. Считается, что икона не показывает, но обозначает того или что на ней изображено. Иконический. от греческого эйкон изображение образ относящееся к художественному изображению как эстетическому знаку смотрите также семиотика иконография от греческого эйкон изображение и графо пишу описание и систематизация типологических признаков и схем принятых при воспроизведении каких-либо персонажей или сюжетов, а также совокупности их изображений. Другое значение — сумма условных, строго обусловленных приемов изображения в иконописи, то же, что канон. Иконология — от греческого эйкон (изображение, образ) и логос (слово, наука). Направление в современном искусствознании, исследующие сюжеты и изобразительные мотивы в художественном произведении для определения его историко-культурного смысла и выраженного в нем миропонимания. Иконопись, от греческого «эйкон», изображение, образ. Христианская станковая культовая живопись. Писание икон, Храмовые настенные росписи, фрески в строгом смысле иконами не являются. Искусство иконописи известно со II века нашей эры. Наиболее древние из сохранившихся икон VI века. Иконы создавались в технике энкаустики, мозаики, писались темперой и масляными красками. чаще на доске. Значительное распространение получила иконопись в Византии, южнославянских странах, Грузии, Древней Руси. Наивысшее содержательное и формальное достижение разработка канона и в его пределах яркая передача эмоционально-духовного строя образов относится к средневековью. В Западной Европе Начиная с эпохи Возрождения, иконопись трансформируется в живопись, интерпретирующую библейско-христианскую историю в индивидуально реалистичной художественной манере. Православная традиция иконописи предписывает строго придерживаться средневекового канона. Иллюзия, иллюзорность. От латинского «illusio» обман, розыгрыш, насмешка. В широком смысле атрибутивное качество значительной части искусства, его описательно-повествовательной ветви, связанная с имитацией, искусственным воспроизведением действительных или возможных виртуальных сторон жизни, созиданием видимости реальных событий, явлений, характеров, судеб. В основе достоверно воспринимаемого художественного вымысла – фантазия, творческое воображение художника. Иллюзия в таком толковании родственна понятию условности. В более узком смысле иллюзия, иллюзорность – направленная коррекция восприятия конкретных эпизодов или сторон произведения с помощью определенных художественных технологических приемов. Иллюзия глубины пространства на плоском изображении создает перспектива. Разнообразные экранные эффекты обеспечиваются специальными и комбинированными съемками и тому подобное. Иллюстративность. От латинского «illustrare» – освещать, прояснять. Сознательное или неосознанное следование автора – какой-либо идее, программе, сценарию, находящимся вне смыслового ядра самостоятельного художественного изображения. Ослабление сюжетно-смысловых мотивов произведения за счет привнесения идейно-художественных доминант из других источников, часто иных видов искусства. К примеру, При живописном воспроизведении определенного события или съемке фильма по литературному источнику изо- и киноспецифика могут обернуться лишь своеобразной визуальной иллюстрацией факта или литературного сюжета. Понятие иллюстративности связывают также с упрощением дидактического толка. Иллюстрация от латинского «illustratio» освещаю, поясняю. Любое изображение, рисунок, гравюра, репродукция, фото, схема и тому подобное, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее литературный, учебный, научный или рекламный текст. Искусство иллюстрирования заключается в том, чтобы иллюстрация воспринималась с этим текстом в определенном единстве, как его органичный, так сказать, зрительный ряд. При этом, однако, иллюстрация и текст не сливаются в художественном синтезе, они остаются самостоятельными формами художественного выражения. Image. Английский. Image. Изображение. Картинка. Образ. Образ. Представление о вещах и людях, формируемое преимущественно средствами массовой информации, включая рекламу, с помощью имиджа подчеркиваются, усиливаются желаемые особенности объекта. Чаще престижность, репутация и тому подобное подтверждается его знак качества. Эстетика и методика создания имиджа. составляют особую отрасль социальной психологии, специальное направление в практике теле, радио, кинопропаганды, деятельности пиаровских групп, от PR public relations, служб так называемых общественных связей. На создание привлекательного имиджа заказчика направлены по сути и усилия официального искусства. «Импрессарио» – итальянский «импрессарио» от импрендере, – «предпринимать», «затевать» – частный предприниматель, организующий зрелищные мероприятия, доверенное лицо, агент какого-либо артиста, действующий от его имени, заключающий для него контракты и тому подобное. «Импрессионизм» – от французского «импрессион» – «впечатление». Художественное направление во французской живописи, сложившееся в 60-70 годы XIX века. Термин от названия картины Клода Моне Впечатление, восходящее солнце. По существу импрессионизм противопоставил официальному академизму и салонному искусству альтернативную живопись, раскованную, пленерную. не связанную надуманной сюжетностью и омертвелым каноном, воспринимающую натуру через призму непосредственного, часто мимолетного впечатления. Среди эстетических ценностей импрессионизма, непредвзятый, так сказать, естественный взгляд на жизнь, человек, находящийся в ладу с окружающей средой, умение видеть поэзию в повседневном. Временные рамки классического импрессионизма ограничиваются рубежом XIX-XX веков. Однако многие приемы и технические новшества, найденные и введенные импрессионистами, открытый звонкий цвет, ажурная светомоделировка, некоторая размытость, зыбкость изображения, мир, увиденный как бы сквозь легкий прищур, вышли за пределы национальной школы и закрепились в палитре искусства всего 20-го столетия. Термин «импрессионизм» стал также применяться по отношению к соответствующим стилистическим приемам, освоенным другими видами искусств – музыкой, кино и фотоискусством. Смотрите также «постимпрессионизм». Импровизация от латинского импровизио внезапно неожиданно особенность художественного исполнительства заключающаяся в неподготовленном спонтанном акте творчества сочинении в момент исполнения исходно импровизационным было народное музыкально песенное творчество почти целиком на импровизации Строились выступления бродячих актеров и коморохов средневековых театральных трупп, итальянской комедии «Дель арте», многие публичные авторские музицирования XVII-XIX веков. Значительное место занимает импровизация в джазе, присутствует она в виде определенной игровой вариативности в современном драматическом театре. известная импровизация как особый эстрадный номер моментальное сочинительство стихов эпиграмм музыкальных экспромтов на заданную тему